По своему обыкновению проснулся я на другой день очень рано, и, не желая тревожить никого, тихо спустился вниз и вышел на балкон рот итальянской лоджии, какой нередко можно видеть в наших старых рыцарских замках. Там, прислонясь к колонне, вдыхая свежесть мартовского утра и отдыхая взором на красивой дали полей,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 овладел мною с такой жестокостью, что я не мог одолеть себя и, поникнув на каменный парапет лицом, дал волю слезам бессильным и не знающим удержу. Когда так плакал я, считая себя в одиночестве на балконе замка Фонвелен, моего плеча вдруг коснулась рука, и я, подняв голову, увидел, что ко мне подошел сам граф.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 Я не нашел ни причин, ни поводов, чтобы отказаться».